Глава 9. Нью-Йорк. Кирпичные фасады и служебные лестницы повсюду. все такое непривычное. Макс и Кьяра бродят по прилегающим гостинице улицам, душой и телом погружаясь в это путешествие. Над бульварами нависают гигантские светофоры. Вокруг них множество светящихся реклам. Спокойно разъезжают желтые такси, пользуясь пока ещё неплотным движением. Улицы образуют идеальную сетку. При других обстоятельствах и в другое время Макс и Кьяра были бы счастливы оказаться здесь и бродить рука в руке. Но они всегда предпочитали отдых с друзьями поездкам в дальние страны. Дром, перегор во Франции и страна Басков — вот стратегические места, где всем их близким легко собраться. С тех пор, как Лу и Анна ещё в детском саду стали неразлучны, Макс и Кьяра очень сблизились с Полем и Изой и обе семьи фактически каждое лето на полмесяца снимали большой дом, способный вместить друзей и одной семьи, и другой. Разумеется, в это число входили и Андрей с Розой, всякий раз по странному стечению обстоятельств, оказывающиеся неподалеку. Они всегда застревали надолго. А вот Джозеф держался особняком. Еще слишком рано, чтобы изображать из себя туристов. Городские артерии, которые скоро превратятся в привычно кишащий муравейник, только просыпаются. Работавшие в ночную смену расходятся по домам. Торговцы готовятся открыть свои магазины. Только путешественники, съехавшиеся из самых разных часовых поясов, мужественно окунаются в остатки утреннего тумана, разгоняемого воздуходувками кондиционеров. Может, попробуешь поспать? спрашивает Макс. Я не смогу и глаз сомкнуть. Тогда позавтракаем. Киара лишь пожимает плечами, и тут Макс становится перед ней, преграждая путь. Эта поездка станет невыносимой, если ты не приложишь хоть минимум усилий. Она долго смотрит на него, а потом опускает глаза. У нее действительно пока не укладывается в голове, что они оказались за тысячи километров от своей привычной жизни. По иронии судьбы, они остались наедине ровно в тот момент, когда следовало бы планировать расставание. Ты прав. О, так-то лучше. Сюда зайдем, Продолжает Макс, указывая на какое-то кафе. Подожди. Мне хотелось бы дойти до берега. До Беттери-парка? Ну да, пока там еще нет народа. Без проблем, отвечает он, оставив позади витрину с кучей выпечки. Через полчаса они тяжело опускаются на скамейку. У обоих ноги гудят от накопившейся за время полета усталости. Кьяра, наконец, получает удовольствие. Именно отсюда отправляется большинство корабликов на остров Эллис и тех, которым предстоит обогнуть Статую Свободы. Вдали, в клочьях тумана, угадывается этот металлический идол. «Очень кинематографично», — отпускает комментарий Макс, оглядывая бухту. «Огромная дама, серая и блестящая, тянется к небу, еще не решившему, каким оно сегодня будет». Рядом с Максом и Киарой какой-то невысокий старик неопределенного возраста, с белыми, как у альбиноса, волосами и бледной до прозрачности кожей, не спеша давит каблуком хлебные корки. Среди птиц наблюдается необычайное оживление, а в каждом движении старика читается стремление экономить силы. Когда, по его мнению, каждый кусочек оказывается достаточно измельчен, он предлагает свой дар ожидающим неподалеку голубям. Придется связаться с приятелем Маноля», — бросает Кьяра, отрываясь от созерцания этой сцены. «Думаю, от него можно ждать чего угодно», учитывая, с каким цинизмом твой братец о нём говорил. «Да, но для Маноля все, что не относится к репортажной журналистике, недостойно называться этой профессией. Если вспомнить, сколько он при этом зарабатывает, пусть делает, что хочет, это не моя проблема. Короче, деваться нам некуда». Я только надеюсь, что все пройдет хорошо. Чего ты боишься? Как сказать? Что опять придется ломать комедию. Ведь эти видео сохранятся, ты хоть понимаешь? Значит, останется след? Мне это не нравится. Макс разворачивается на скамейке лицом к кияре. А что эти видео изменят? Объявим о разводе чуть позже, чем собирались. Просто перестань себя накручивать. Там будет видно. В этом весь ты. «Там будет видно». Кьяра пинает камешек, валявшийся рядом с ее ногой. Несколько голубей вспархивают, увлекая за собой всю компанию пернатых. Старичок бросает на Кьяру косой взгляд. «Во всяком случае, не рассчитывая, что я буду играть в трепетных влюблённых». «Никто не просит тебя целоваться в засос или танцевать медляк. Ты еще и веселишься». Макс действительно хохочет. В глубине души он предпочитает поменьше размышлять. Да, ситуация гротескная, но эти несколько вырванных из обычной жизни дней позволяют отвлечься от рутина последних месяцев. И нельзя сказать, что он так уж недоволен. Несколько месяцев они разыгрывают перед всеми образцовое семейство, и, наконец-то, им представилась возможность немного расслабиться. Я правда не понимаю, что в этом смешного. Хватит из всего делать драму. Ладно, развлекайся, но твоей матери первой участие в этом цирке встанет поперек горла. Приехали. Снова моя мать. Прости, я не права. Твоя мать или кто другой, результат будет один. Вдали проплывает кораблик, и вскоре небольшие волны начинают набегать на берег, ритмично покачивая чаек, расположившихся на поверхности воды. Через несколько минут Макс прерывает молчание. Послушай, если тебе это поможет, представь, что мы перенеслись во времени. Как это? Представь, что развод уже позади, и мы просто по-дружески поехали вместе в отпуск. Как прекрасно понимающие друг друга взрослые люди. М да. Что он да, Именно такие отношения мы и хотим потом сохранить, верно? Конечно, этого я и хочу. Мы хотим. Макс наклоняется к ней и легонько пихает ее плечом, пытаясь немного развеселить. «Я уверен, что придет день, когда мы отлично отужинаем вместе с нашими новыми половинками». «О да», — отвечает Кьяра, принужденно смеясь. «Ты не веришь?» «Не знаю». На бумаге все это не кажется непреодолимым, но на деле Кьяру искренне удивляет подобная мысль. Она никогда не представляла себе эту часть будущей жизни. Ее коробит перспектива в один прекрасный день принимать у себя бывшего мужа с его новой пассией. Ее даже злит, что он уже сейчас посмел об этом заговорить. «Ладно, не стоит бежать впереди паровоза. Постарайся посмотреть на эту неделю как на передышку и не думать о том, что нас ждет по возвращении». Кьяра кивает в знак согласия. В это время к старичку, теперь окруженному голубями, жадно клюющими рассыпанной вокруг хлеб, Подходит пожилая женщина, одетая во все серое. Ее лицо — сплошные извилистые морщины, среди которых торчит длинный крючковатый нос. Похоже, она собирается переманить голубей к себе. Надо же. Никогда бы не поверил, что даже в таком деле существует конкуренция. Занятие не хуже любого другого. Перспектива поединка заставляет старичка распрямиться и словно придает ему жизненных сил. Макс и Кияра долго наблюдают за безмолвной дуэлью. Оба старика интенсивно бросают крошки. Противостояние вроде бы оборачивается преимуществом пожилой дамы. «Может, и мы так закончим», — заявляет Макс. «То есть, когда мы станем старыми и одинокими, тоже будем устраивать голубиные батлы. Ноль шансов. Я терпеть не могу голубей».